Прибыв в Париж около восьми вечера, мы торопливо пообедали, а потом усталые разошлись в разные стороны, договорившись встретиться завтра у меня. Ровно в восемь Рультабиль вошел ко мне в комнату. Он был одет в клетчатую пару из английского сукна и кепи. Через одну руку перекинул длинное пальто, в другой держал саквояж. Он сообщил, что уезжает. — Как долго вы будете отсутствовать? — поинтересовался я. — Месяц-другой, — ответил Рультабиль, смотря по обстоятельствам. Расспрашивать дальше я не решился. — А вы знаете, что за слово проговорила вчера мадемуазель Стейнджерсон, прежде чем лишиться чувств, когда она глядела на Робера Дарзака? — спросил Рультабиль. — Откуда Его ведь никто не расслышал. — Я расслышал, — возразил Рультабиль. Она сказала ему, — Говори. И господин Дарзак будет говорить? Ни за что. Я хотел продолжить беседу, но мой друг крепко пожал мне руку и пожелал доброго здоровья. Я лишь успел спросить, — А вы... Не боитесь, что пока вас не будет преступник снова совершит покушение. С тех пор, как Робер Дарзак в тюрьме, ничего подобного я не опасаюсь, ответил он, сказав эти странные слова. Он ушел. В следующий раз я увидел его лишь в суде на процессе Робера Дарзака, куда он явился, чтобы объяснить необъяснимое. Глава двадцать шестая, в которой с нетерпением ждут руль Табиля. 15 января, через два с половиной месяца после описанных мною трагических событий, Эпок опубликовала на первой полосе ниже следующую сенсационную статью. Суд присяжных департамента Сена и Уаза, созывается сегодня для слушания одного из самых таинственных дел в анналах юриспруденции. Никогда еще в судебном процессе не было такого количества темных, непонятных и необъяснимых вопросов. А между тем, обвинение нисколько не сомневалось, отправляя на скамью подсудимых человека уважаемого, ценимого, и любимого всеми, кто его знает, молодого ученого, надежду французской науки, все существование которого можно описать двумя словами — работа и честность. Когда Париж узнал об аресте господина Робера Дорзака, повсюду раздались возгласы протеста. Вся Сорбонна, оскорбленная неслыханным поступком следователя, объявила, что верит в невиновность жениха мадемуазель Стейнджерсон. Сам господин Стейнджерсон во всеуслышание заявил об ошибке, в которую впало правосудие. Он не сомневается, что если бы жертва могла говорить, она заступилась бы перед двенадцатью присяжными Сеной и Уазы за человека, женою которого хотела стать, и которого обвинение собирается отправить на эшафот. Остается надеяться, что разум мадемуазель Стейнджерсон, помутившийся вследствие таинственных ужасов Гландье, вскоре прояснится. Неужели вы хотите, чтобы она снова сошла с ума, узнав, что любимый ею человек погиб от руки палача? С этим вопросом мы сегодня и обращаемся к суду присяжных. Мы в самом деле решили не позволить двенадцати достойным людям совершить ужасную судебную ошибку. Невероятные совпадения, грозные улики, загадочные отлучки, отсутствие какого бы то ни было алиби, конечно, все это может убедить прокуратуру, которая, тщетно пытаясь отыскать правду в других местах, полна решимости найти ее здесь. Обвинения, выдвинутые против господина Дарзака, на первый взгляд столь тяжкие, что даже для такого искушенного, умного и обычно удачливого полицейского, как господин Фредерик Ларсан, вполне извинительно, что он позволил им себя ослепить. До сих пор в ходе следствия господина Робера Дарзака обвиняла все и вся. Сегодня же мы будем защищать его перед судом присяжных, пролив на дело столько света, что все тайны Гландье станут ясны как день. Мы говорим так, потому что знаем правду. Мы молчали раньше, поскольку интересы защищаемого нами дела того, безусловно, требовали. Наши читатели, разумеется, не забыли опубликованные нами материалы сенсационных анонимных расследований дела «Левой ноги с улицы Оберкампф», знаменитой кражи в креде Универсель и похищение золотых слитков с монетного двора. В них мы провидели истину даже раньше, чем ее открыл с присущей ему изобретательностью Фредерик Ларсан. Эти расследования проводил наш самый молодой сотрудник, 18-летний Жозеф Рультабиль, которого завтра ожидает известность. Когда было совершено преступление в желтой комнате, наш юный репортер отправился на место происшествия, открыл все двери и поселился в замке, куда ни один представитель прессы не был допущен. Одновременно с Фредериком Ларсаном доискивался он правды, с ужасом наблюдая в пучину каких ошибок погружается знаменитый полицейский. Тщетно пытался он вывести Большого Фреда на верный след. Тот не желал брать уроки у юного журналиста. Куда это привело господина Робера Дорзака, мы уже знаем. Да будет известно Франции, да и всему миру, что вечером того дня, когда был арестован господин Роберт Дарзак, юный Жозеф Рультабиль явился в кабинет к нашему главному редактору и заявил, «Я уезжаю. Сколько времени я буду отсутствовать, не знаю, может быть, месяц, два, три, а может, не вернусь вовсе. Вот письмо. Если к тому дню, когда господин Дарзак предстанет перед судом, я не вернусь, Вскройте это письмо во время процесса, но после того, как будут выслушаны все свидетели. Договоритесь об этом с адвокатом господина Робера Дарзака. Господин Дарзак невиновен. В этом письме содержится имя преступника, а также, не скажу, улики. Их мне еще предстоит найти, но неопровержимое доказательство его виновности. С этим наш сотрудник и ушел. Долгое время мы пребывали в неизвестности, однако неделю назад к нашему главному редактору пришел неизвестный и сказал «Поступайте в соответствии с инструкциями Жозефа Рультабиля, если появится такая необходимость. В этом письме заключена истина». Назвать себя незнакомец отказался. И вот сегодня, 15 января, начинаются судебные заседания. Жозеф Рультабиль не вернулся. И, быть может, мы его больше не увидим. Пресса тоже имеет своих героев. Это жертвы долга, самого главного долга — профессионального. Возможно, сегодня нашего героя уже нет в живых, но мы сумеем отомстить за него. Сегодня днем наш главный редактор будет присутствовать на судебном заседании в Версале с письмом, в котором содержится имя преступника. Под статьей был помещен портрет Рультабиля. Парижане, отправившиеся в тот день в Версаль на процесс, который получил название «Тайна желтой комнаты», никогда не забудут невероятную толкотню, царившую на вокзале Сен-Лазар. Мест в поездах не хватало. Поэтому даже пришлось срочно подать дополнительные составы. Статья в эпох взбудоражила всех, разожгла всеобщее любопытство, накалила страсти публики до предела. Между сторонниками Жозефа Рультабиля и приверженцами Фредерика Ларсана Доходило до кулачных потасовок. Причем странное дело, люди горячились не столько из-за того, что может быть осужден невиновный, сколько из желания отстоять свое собственное мнение по поводу тайны желтой комнаты.